Немецкий торговый двор. В Великом Новгороде, неподалеку от многоводного задумчивого Волкова, находилось большое, внесенное высоким тыном владение с крепкими воротами, охраняемыми вооруженной стражей. Это был немецкий торговый двор, обширный участок, на котором стояло много построек. Жизнь проходила по своим особым правилам и обычаям. Внутри торгового двора, тянулся ряд двухэтажных лавок. На высоких подклетьях стояли дома для приезжающих иноземных купцов и их приказчиков. Несколько отдельно были расположены мельница, пивоварня, баня, церковь Святого Петра и дом священника. В верхних ярусах лавок немцы продавали покупателям товар в розницу, в нижних принималось от русских разное сырье. Опасаясь неприятностей со стороны недобрых людей, немецкие торговцы требовали, чтобы никто из русских купцов не устраивал близ их двора своих лавок и чтобы поблизости не происходили излюбленные новгородцами кулачные бои. У себя во дворе немцы не подпускали никого чужого к своей церкви, где хранили самые дорогие их товары, а также всячески оберегали склады вина и пива. На немецкий двор запирался, наиболее ценные товары приносились в церковь и ее подвалы. Почередно один купец и один приказчик всю ночь дежурили в церкви, заперты изнутри и снаружи, а у дверей ее ставилась стража. Покончив с дневными делами, все приказчики собирались ужинать в просторной горнице. На ночь во двор спускали больших сторожевых собак. В каждом доме тесно размещались купцы-земляки с приказчиками и слугами. В одном доме более нарядным жил Альдерман, старшина. Он с четырьмя товарищами-соправителями пользовался большой властью. Альдерман мог приговорить виновного в убийстве даже к смерти, за воровство отрубали руку. Священник был одновременно и секретарем Альдермана. Лишь немногие служащие немецкого торгового двора жили вне его стен и только в зданиях, принадлежавших иноземцам. Вообще немецкий торговый двор представлял собой особый мир, и с местным населением иноземца связывала исключительно торговля, иногда тяжба, всегда в русском суде. Немецкие купцы жили в Новгороде непостоянно, два раза в год одна партия купцов сменяла другую. При отъезде очередной партии немецкий двор опечатывался, а ключи передавались на хранение в Софийский собор новгородскому владыке. Однажды дождливым темным вечером к немецкому торговому двору, необычно позднее время, пробирались какие-то люди. Сказав что-то сторжу, пришедшие остановились у запертых ворот. Наконец из ворот вышел высокий человек, он нес в руке фонарь, зажженный свечой, и, подняв его, почередно осветил лица прибывших. Все это были известные купцы в богатых нарядных кафтанах с обольями и бобровыми воротниками, прикрытых темными плащами. «Господин Альдерман Генрикус Луленпунд приглашает вас войти в свой дом. Пожалуйста, почтенные господа, следуйте за мной». Все вошли в ворота и направились к крыльцу главного здания. Кругом двора виднелось много амбаров, отдельно стояло несколько жилых зданий. Окна этих зданий с цветными заморскими стеклами пропускали тусклый свет. Все поднялись по узкой лестнице на второй ярусе и оказались в большой комнате. На стенах горели свечи в изогнутых подсвечниках. Посреди комнаты протянулся узкий длинный стол, крытый темно-коричневым сукном с бахромой. Вошедшие издали поклонились старшине. Он сидел в конце стола в широком кресле с резной спинкой, изображающей двух львов, поднявших в лапах круглый щит с гербом города Бремена. Перед Альдерманом лежала большая раскрытая книга в кожаном переплете с серебряными застежками. Он был одет в просторный зеленый бархатный кафтан с бобровым воротником и такой же опушкой по подолу. На голове — шапочка-берет, нависавшая на глаза. На указательном пальце — золотое кольцо с большим сверкающим алмазом. Его белые ширококостные руки опирались на палку с резным серебряным набалдашником. На низкие поклоны вошедших в Уленпунт только небрежно кивнул головой. Повел рукой по воздуху, приглашаясь сесть, и снова погрузился в просмотр книги. Все тихо сидели и терпеливо ждали. Наконец старшина заговорил. «Сегодня мы будем беседовать не о наших обычных торговых делах, а по вопросу более неотложному и крайне важному. Мы слушаем тебя, почтенный господин Альдерман, Вуленпунт», — ответила несколько голосов. Мы не раз обсуждали с вами нужды наших купцов, и все вы соглашались, что торговля Новгорода с иноземными странами могла бы развернуться гораздо шире и куда выгоднее для нас, если бы мы сумели устроить другое, новое управление Новгородом, в которое входили бы на равных началах и русские, и немецкие, и шведские, и другие иноземные купеческие старшины. Это было бы прежде всего прибыльнее И для нас, и для новгородцев. Чем, скажите, держится Новгород? В чем его богатство и сила? Главным образом в его торговле. А кто больше всего приносит дохода и богатства Новгороду? Купцы. Какие Купцы. В равной мере и русские, и столько же, если не больше, иноземные. Значит, нужно привлечь как-нибудь иноземцев к управлению Новгородом для того, чтобы они создали новые правила, новые законы для управления этим большим, богатым городом. Что верно, то верно, — раздались голоса. — Как же ты думаешь устроить это полурусское, полуиноземное управление Новгородом? — спросил один из присутствующих. Другой добавил, Новгород всегда гордился тем, что он господин великий Новгород. Примирятся ли свободолюбивые новгородцы, если им навяжут иноземцев, отняв таким образом половину их вольностей? Старшина волинпунт закашлялся и проворчал. — Почему ты говоришь «навяжен»? Надо все так устроить и объяснить, что это будет дружеский совет, дружеское управление для общей пользы. «Очень уже это неожиданно!» — сказал первый голос. «Надо продумать, не таится ли здесь какая-нибудь ловушка, хитрая западня!» «Опять страхи!» — зашипел старшина. «Так вот, вы теперь послушайте. Сейчас я вам объясню главную причину, почему я пригласил сюда моих уважаемых дорогих гостей. Говори, не нас, господин Вуленпунт!» Я только что получил с гонцом письмо, в котором мне сообщают, что, по-видимому, шведский король Эрик, желая развить торговые и всякие другие связи между шведским и русским народом, собирается в скором времени отправить в Новгород большое посольство с целью установления новых, более тесных дружеских отношений. Насколько важные цели имеет это посольство, вы можете судить хотя бы потому, что во главе его... Прибудут взять короля Ярл Биргер и с ним несколько епископов. Ярл первоначальное значение благородное. Норман на скандинавских государствах начальник или наместник области, герцог. Звание личное, но некоторые могущественные ярлы обращали его в наследственное. — Ну что ж, примем их, — раздались голоса. — Угостим, щедры и обсудим, что лучше всего нам предпринять. Но, конечно, мы, германцы, не хотим, чтобы в Новгороде засели и стали хозяйничать одни шведы, ведь для нас на первом месте должны быть интересы наших торговых городов — Бремена, Любека и других. Посетители молчали. Наконец кто-то спросил. — Что же ты посоветуешь нам, почтенный господин Альдерман? Старшина обвел всех выцветшими голубыми глазами и сказал. — Прежде всего надо, чтобы об этом посольстве не проведал новый новгородский князь Александр. Это... Молодой кочеток, у которого острый коготок, он может вдруг наделать всем иноземцам больших неприятностей. Было бы хорошо, если бы на время приезда посольства он отправился на свою любимую медвежью охоту. А тем временем следует собрать совет влиятельных бояр и купцов новгородских и совместно обсудить, как устроить торжественную встречу знатным гостям. Не забывайте, ведь приедет сам зять короля». Ярлбиргер. Хорошо было бы отправить встречное посольство. Впереди певчи, хоругви, иконы, духовенства, в золотом облачении. И мы, немецкие купцы, также примем участие в этой встрече. В ближайшие дни в покоях владыки Спиридона состоится совещание знатнейших, лучших людей Новгорода. На нем будет обсуждаться желательность нового русско-немецкого сотрудничества, для развития торговых дел Новгорода с иноземцами. Обдумайте все это, а на совете вы скажете свои пожелания. Но только помните, ни слова не говорите никому о предполагаемом прибытии шведского посольства, чтобы не проведал князь Александр. Гости поклялись сохранить все услышанное в тайне и стали расходиться.